Национальный герой. «Мам, я знаю, что Дед Мороз не существует. Это Кока-Кола придумала в коммерческих целях», — заявила мне дочь в воскресенье. «Ты так думаешь?» Она закатывает глаза и объясняет с интонацией собачника, который объясняет щенку, что нельзя грызть тапки. «Да, Дед Мороз — это рекламная фигура. А вот Николаус есть. Он был архиепископом в третьем столетии нашей эры. Доказанный факт». Вот он приходит сегодня ночью, в сапоги вкуснятину вкусную кладет. А на Рождество прилетает Кристкинт, младенец Иисус. Вот он приносит подарки, потому что Христос был официально доказанный факт. Ну и пасхальный заяц, возможно, но я с ним к Пасхе разберусь». Мне хочется съязвить, что как же младенец прилетает, если он взрослым умер, а заяц вообще совершенно языческая отсылка к празднику весеннего равноденствия и символ плодородия. Ну, разве что вечернее шествие детей с фонариками в день Святого Мартина — это исключительно протестантский праздник, но я вижу в глазах дочери возмущение и твердое намерение отстаивать последнюю сказку детства». Еще немного, и реальность взросления разобьет ее пестрый калейдоскоп фантазий, в котором любое движение новая яркая история, а не случайно выпавший узор из цветного стекла. Ну, в принципе, да, соглашаюсь я. Старший брат дочери, мой первенец, который уже бреет усы, набирает в легкие воздуха и громко жалуется, что в нежном возрасте 5 лет его мама, то бишь я, рассказала, что вкусности приносит Николаус только послушным детям, а непослушным в сапог он кладет какашку. Бедолага всю ночь не спал от волнения, ибо совесть намекала на большое количество грешков. И перспектива иметь к утру обосранный сапог была вполне реальной, но тем сильнее была его радость. Ребенок всем рассказал в детском саду, что Николаус положил ему булочку и мандарины, а ведь мама сказала, что мог и насрать. Угадайте, кто занял почетное место мать Ехидна в 2009 году? Дочь, довольная собой, чистит левый сапог и выставляет его за дверь, а потом быстро что-то черкает на листке бумаги, наливает в термокружку детский пунш и выставляет к сапогу на всякий случай, — говорит она, и, довольная собой, еще больше идет спать. Возле термокружки на Корябана «Дорогой Николаус, многие в тебя не верят, а я вот верю, поэтому если ты езть, попей горячего пуншу и черкни хоть слово с уважением, Елена». Николаус, он же Кристкинт, он же пасхальный заяц, тихонько выпивает пунш, пишет карандашом для бровей «спасибо» и кладет в сапог булочку, мандарины и еловую шишку. За ним тащатся ангельские крылья, зайчьи уши, седая борода, собака из фонарика, рогатая коза, зайчик с бутербродом, лисичкин привет и все те последние атрибуты детской сказки, которые носит с собой каждая мама. Уже совсем скоро они все исчезнут, дочь вырастет, как ее брат, и вместо чуда в ее вселенной будет вай-фай, дискотеки, первая любовь, пирсинг и хлопающие двери. А пока пусть будет чудо. Николаус идет спать. Он еще не знает, что на утро дочь посмотрит на листок и скажет «Вот до чего черствый дед!» Написал всего одно слово. Мог бы и полное предложение составить. Как будто ему каждый вечер пунш ставят. Не буду ему больше ничего дарить.